Глава шестая. Мной овладело очень странное чувство. Ощущение, что сейчас случится нечто, что мне совсем не понравится. «Так это вы, Тим?» озадаченно спрашиваю я. Он смеётся. «До сих пор звали Тимом». «Но вы не тот Тим, который приходил к нам в субботу». Я поворачиваюсь к мэри. «Тогда всё понятно. Это был другой Тим». Я и подумала, что он бы не сбежал, так не сказав мне. «Не сбежал куда?» — спрашивает Тим. кэлис Элис и Лео в субботу». «Я не сбежал». «Я знаю, но там был кто-то, назвавшийся Тимом, и Элис решила, что это ты». Я разглядываю Тима, отмечая различия. Он не такой высокий, не такой худой, и волосы не такие тёмные, как у того мужчины. И он не такой красавчик. А ещё на нём полосатая регби-пола, в которой того, другого Тима, невозможно себе и представить». «Тут у нас есть еще один Тим?» — спрашиваю я. «У которого жену зовут Мэри». «Я такого не знаю», — отвечает Мэри. «Если только еще кто-то новый въехал этим летом. Вот это было бы да. Еще пара с такими же именами, как у нас». «Возможно, ее чаще называют Мария, чем Мэри. Может, тут есть Тим и Мария?» Тим качает головой. «Вы уверены, что он представился как Тим?» «Да». Смеюсь я, скрывая смущение, поскольку до меня только-только дошло, что тот мужчина вовсе не представлялся Тимом. «Это я сказала, вы должно быть Тим!» и впустила его, не дожидаясь ответа. «А как насчет того, что он назвал свою жену Марией, а не Мэри? Из-за того, что он меня не понял и решил что-то выдумать, чтобы скрыть свою оплошность?» «Сколько ему лет?» — спрашивает Мэри. «Трудно сказать. Сорок с небольшим, наверное». Я рассказываю им всё, что помню о Тиме, но они не могут вспомнить никого подходящего под описание. Из глубины дома доносится грохот. «Я лучше к ребятам вернусь», — торопливо говорит Тим. «Может, это чей-нибудь брат? А может, человек шёл мимо ворот и проскользнул в них следом за кем-нибудь из наших», — говорит Мэри. С тех пор, как Уилл снялся в сериале, сюда уже пару раз прорывались фанаты. Он не был похож на фаната. Спохватившись, что становлюсь навязчивой, я сворачиваю разговор но продолжаю думать о странном госте на вечеринке и по дороге к дому. А идти мне оставалось ярдов пятьдесят мимо восьмого и седьмого номеров. Звоню Лео. «Ты говорил с кем-нибудь по имени Тим в субботу вечером?» спрашиваю я после дежурного вопроса, как прошёл его день. «Вроде нет». «Ты можешь постараться и вспомнить точно. Это важно». «Я не помню никакого Тима», — отвечает он после паузы. «А что?» Я вижу, как Джефф идет через сквер с двумя пакетами, полными продуктов, и машу ему. Просто пришел человек, назвавшийся Тимом, и я подумала, что это муж Мэриис. Из... «Не может быть», — прерывает Лео. «Я видел его утром, когда уезжал, и он извинился, что не смог прийти». «Знаю, я только что с ним говорила». Остановившись на нашей дорожке, я роюсь в кармане в поисках ключей. «Дело в том, что тут, похоже, нет других Тимов». Зажав телефон подбородком, чтобы открыть дверь, я начинаю пересказ разговора с незнакомцем. «Подожди секунду», — произносит Лео, когда я замолкаю. «То есть он на самом деле не представился Тимом? Это ты сказала «вы должно быть Тим» и всё? Он не подтвердил, что он Тим?» «Но и не опроверг», — защищаюсь я, зайдя в холл и скидывая кроссовки. «И насчёт его жены, ты назвала её Мэри, а он марии «Да». «Как он выглядел?» «Высокие, тёмные волосы, серые глаза, отлично одет», перечисляю я, шлёпая в кухню босыми ногами, и деревянный пол приятно холодит ступни. «Тебе это о чём-то говорит?» «Нет». «Может, стоит соседей поспрашивать? Он наверняка с кем-то общался на вечеринке. Долго он пробыл?» Я беру из холодильника пакет сока, на секунду выхватывая взглядом фото сестры и родителей на холодильнике. «Я не знаю. Я предложила ему выпить что-нибудь, пока я закрою входную дверь» потом заметила его в кухне, и всё. А ты уверен, что не видел его в саду? Уверен. Надеюсь, он не ходил наверх. У меня в кабинете куча конфиденциальных документов. Мне хочется соврать, но я не могу. Сам не ходил. То есть? Я тянусь к шкафчику за стаканом, наливаю сок. Ну, я просто показывала там всё кое-кому из гостей. Что? Зачем? Им было интересно, как мы сделали перепланировку. «Господи, Элис, не могу поверить, что ты целой толпе незнакомых людей демонстрировала наш дом». Его голос полон раздражения, и я так и вижу, как он, разочарованный моим простодушием, вцепляется рукой в волосы, словно желая их выдрать. «Откуда тебе знать, что он не пошёл там всё разнюхивать, когда ты оставила его одного?» «Он не пошёл», — возражаю я. «Ты говорила, что больше его не видела. Наверное, как раз пошёл наверх шпионить». «Не такой у него типаж. Он выглядел... не знаю». «Нет никакого типажа. Ты проверила, всё ли на месте?» «Нет». «Думаю, стоит проверить, на месте ли твои украшения и кредитки». Я начинаю впадать в панику. «Конечно, всё на месте», — говорю я, пытаясь придать голосу уверенности, чтобы успокоить Лео. «Он, наверное, друг кого-то из наших соседей. Может, гостит у них или что-то в этом роде». «Но он же не говорил ничего такого?» «Я поспрашиваю тут». Отвечаю я, мечтая поскорей закончить разговор. «Перезвони мне потом. Если не выяснится, кто это, надо будет, наверное, полицию вызвать». Повесив трубку, я бегу наверх, подгоняемая мыслью о человеке, который вроде был у нас в спальне ночью. Бросаюсь к туалетному столику проверить драгоценности. Они целы. И кредитки в сумке, которая лежала на полке в шкафу с субботнего вечера, целы тоже. Всё лежит в точности на своих местах. Но я не могу расслабиться и не смогу, пока не выясню, кто был тот мужчина и зачем он прорвался на нашу вечеринку. В семь вечера я решаю сходить к Еве и Уиллу. Кто-то должен знать того человека. Кто-то же дал ему код, чтобы попасть на территорию комплекса. Машины Евы нет на месте. Стучу в дверь, никто не отзывается, и я продолжаю обходить круг против часовой стрелки, отрывая соседей от ужина и телевизора. Некоторые любезно приглашают меня войти но я остаюсь на пороге и, кратко объяснив ситуацию с непрошенным субботним гостем, спрашиваю, общался ли с ним кто-нибудь. Но никто его не помнит. «Уверена, что он не плод вашего воображения», с растяжечкой отвечает конор из дома номер 11, услышав, что меня интересует высокий темноволосый симпатичный незнакомец. Стоящая рядом с ним Тамсин не то чтобы ухмыляется, однако отыграющий на её губах полуулыбки, я смущенно краснею. Обитатели десятого дома такого мужчины не припомнили. Джефф из восьмого тоже. На середине дорожки, ведущей к дому лорны и Эдварда, я спохватываюсь. В субботу их не было, но развернуться не решаюсь. Вдруг они видели меня из окна. Звоню к ним в дверь. «Надеюсь, вы не обидетесь, что я не приглашаю вас», говорит Эдвард, открывая дверь. Белая копна волос, аккуратно зачесанная на косой пробор, не потускневшие с возрастом голубые глаза, Он всё ещё красив. Мы себя неважно чувствуем и не хотим вас заразить. «О, простите», — говорю я, раскаиваясь, что побеспокоила их. «Могу я как-то помочь?» Эдвард качает головой. «Через пару дней будем как огурчики. Это всего лишь простуда». «Жаль, что мы не смогли прийти к вам», — говорит появившаяся за его спиной Лорна, неловко поправляя свой аккуратный боб, такой же белый, как у мужа. «Было весело?» «Да, очень, спасибо». Я замолкаю, и они выжидательно смотрят на меня, улыбаясь. «Но случилось кое-что странное», — продолжаю я. Я обнаружила, что, оказывается, приходил один мужчина, которого не звали. «О-о-о», отзывается Эдвард. «Я думала, это Тим из девятого», — объясняю я. «Но сегодня я познакомилась с Тимом и поняла свою ошибку. И теперь неизвестно, кто же это был. Лео беспокоится, думает вызвать полицию». «Но я уверена, что есть простое объяснение», спешно прибавляю я, заметив, что лицо Лорны становится почти таким же белым, как и её волосы. Она подносит руку к шее и вцепляется в жемчужное ожерелье. «Он сказал, что он ваш друг», произносит она каким-то задушенным голосом, и меня пронзает тревога от того, что она слишком сильно сдавила бусы. «И что вы не подходите к домофону, и поэтому я его впустила». Растерянность на лице Эдварда сменяется шоком. Он неотрывно глядит на жену, словно не в силах поверить, что она это сделала. Лицо Лорной теперь заливает краска. «Мне очень жаль. Я не поняла, что вы приглашали только соседей». «Ничего», — поспешно заверяю я. «Зато наконец-то выяснилось, как он попал внутрь. А можете вспомнить, что точно он сказал?» «Он сказал, и его пригласили выпить в дом номер шесть» но вы, наверное, не слышите домофон из-за шума. Я никогда раньше никого так не впускала, не проверив, не понимаю, почему в этот раз впустила». Она виновато смотрит на Эдварда, тот кивает, подтверждая, что она действительно впервые поступила так неосмотрительно. «Да всё в порядке», — уверяю я снова. «Дайте нам знать, если выясните, кто это был», — говорит Эдвард и берётся за ручку двери. «Хорошо». Осталось спросить только Еву и Выла. Смотрю на их участок. Машина Евы на месте. Отправляюсь прямо туда.